Он уже достаточно полетал, чтобы начать хорошо разбираться в психологии пассажиров. Если кто-нибудь один, ёрзая в своём кресле, явно нервничает и чем-то встревожен, можно почти со стопроцентной уверенностью утверждать, что остальные не дёрнутся, чтобы поинтересоваться, в чём причина его беспокойства. Большинство путешествующих по воздуху, как только взойдут на борт самолёта,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 «Похоже, несколько человек недостает, не так ли?» Сказал он с английским акцентом. Голос имел живые интонации звучал необычно бодро. «Что с экипажем? Кто-нибудь знает?» «Как раз это я хочу выяснить», — ответил Брайан и устремился вперед. Перед тем, как покинуть главный салон, он повернулся и быстро пересчитал присутствующих. Рядом с девочкой в темных очках он видел еще двоих.